«Увы, да. Нужно действовать наверняка, иначе не миновать беды. Ну, представь, что будет с Мэдоксом, если твой муж умрет через неделю после заключения такой страховки. Даже если он погибнет через полгода, возникнет немало сложностей. Каким образом ты собираешься сделать меня вдовой?» И не понравился Энсену. Я еще не решил. Раньше мне казалось, что Филу лучше всего утонуть в бассейне. А теперь я вижу, что это нереально. Тот участок сада хорошо просматривается с дороги. Филу надо убить в доме или где-то еще, но не в саду. Но как это сделать, Чонка? Не знаю, не знаю, о чем? Пошевелим мозгами. Когда я что-нибудь придумаю, сразу же сообщу тебе. Главное, не торопиться. Наверное, ради 50 тысяч стоит потерпеть, как ты считаешь? Поглебавшись, она кивнула головой. Да, Нет, не знаю. Резко ответил Энсон. Я смог застраховать его на пятьдесят тысяч долларов и таким образом уже сделал полдела. Ты даже не верила, что мне это удастся. Да, ты устроил все наилучшим образом. Она поднялась. Мне пора. Как? Ради ты не останешься? Мэр, я... прошу тебя, но я не могу... Мойку Анна затяла пальто и принялась обматывать вокруг головы платок. Я обещала сегодня посетить лекцию Фила, поэтому приехала приехал сюда. Он привез меня в город еще утром, я весь день пыталась тебе дозвониться. Он протянул руки, но она не позволила ему обнять себя. Нет, Джон, нет, не тебе. Не нужно идти, честное слово. По ее решительному тону Энзен понял, что настаивать бессмысленно. «Могла ну, бы хоть поднимать меня!» — обиженно проворчал он. Она улыбнулась и чмокнула его в губы. Разочарованный Энсон направился к двери, открыл ее и бросил быстрый взгляд в пустой коридор. «Я тебе позвоню», — сказал он, когда она переступила через порог. Серый Биев стоял в пятидесяти яждах от дома Энсена. Джерри Хоган с мокрой сигаретой в зубах сидел за рулем, опустив на колени свои могучие руки. Его холодный взгляд устремился то на лобовое стекло, на зеркало заднего вида, хромиво осматривал улицу по обе стороны от машины. Увидев выходящую из подъезда Мэг, он взял мотор и открыл дверцу. Мэг скользнул внутрь, захлопнул дверь, и машина тотчас сорвалась с места. Ну, о чем заговорились? Спросил Хоган. О, как минимум четыре-пять месяцев. Что? Да он, наверное, спятил. Четыре-пять-то еще, куда не шла нам месяцев. Он сказал, что надо исключить возможность серьезного расследования. «Мне плевать, что он сказал», — заорал Хоган. «Я не могу ждать от долга. Деньги нужны мне к концу месяца». В таком случае иди разговаривай с ним сам. Он злобно посмотрел на нее и процедил сквозь сжимавшие сигареты зубы. «Крошка!» «Левякань, чрякай!» И до самого дома Барвелу они не обменялись больше ни кинут словом. В гостиной Мак опустил шторы и зажгал свет. Хоган протянул к камину озябшие руки, а Мак вытащила из буфета виски и стакана послушай детка сказал хоган одна ты должна обрабатывать его по